Глава вторая. Тайны и обманы. Первое июня 2031 года. Квартира Апостоловых. «Я что-то не понимаю, сын. Ты втягиваешь меня в какое-то колдовское дерьмо». Прислонившийся к дверному косяку, уставший после ночной смены и не особо расположенно разговаривать Григорий, смотрел на меня слегка прищурившись. «Его усы?» Понятия не имею, зачем он их отращивал, встопорщились, выдавая недовольство. — Да, в общем-то, не особо. — Не темни. — Слушай, пап, я вздохнул больше для театральности. Чем больше я тебе расскажу, тем... Не надо тебе этого знать, поверь. — Ну, блеск! — фыркнул отец, достал из кармана пачку сигарет, помял ее в руках, бросил на меня недовольный взгляд и убрал эту отраву обратно. Он всегда так делал, когда нервничал. — Давай-ка проясним. Ты просишь меня пойти на чаробольный матч команды, из которой тебя исключили, и прихватить с собой наше родовое существо, которое тебе запретили проносить на территорию Академии. Верно? — Ну, в целом все так. — Зачем? — Потому что без меня команда не победит этих долбанных стихийников, честно признался я. А родовое существо, оно им поможет. — Да ну! Твоя жаба загипнотизирует противников или что? Нет, но объяснить, что я хочу сделать, будет непросто, это раз. И два, если вдруг кто-то узнает, что ты протащил Бунгаму на стадион, то тебе ничего не грозит, но если будешь знать мой план, это уже другое. Могут возникнуть вопросы. Отец снова нахмурился. Я понимал, что сейчас иду ва-банк. Конечно, можно было попробовать просто подкинуть кольцо в карман отца и надеяться на успех, но тут было два камня преткновения. Во-первых, Григорий мог обнаружить его и оставить дома. Во-вторых, я хотел, чтобы отец мне доверял. Хотел налаживать отношения и дальше, и вопрос доверия стоял в числе первых. «Мне это очень не нравится, сын. Если бы я тебя не знал, или хотя бы думал, что не знаю, я бы предположил, что ты задумал какую-нибудь пакость». «Не переживай, отец, я не собираюсь делать ничего такого, честно». «Ага, так я тебе и поверил». «Я обещаю, что ничего не случится», — твердо произнес я. «Я тебя уважаю, пап». «Поэтому не собираюсь подставлять. И по той же причине не собираюсь просить услугу за услугу. Да, я не расскажу в деталях, в чем смысл моей аферы, но мне не хочется тебя обманывать, поэтому я просто прошу тебя о помощи». Григорий продолжал сверлить меня взглядом несколько секунд, а затем обреченно махнул рукой. «Ладно. Ладно. Я ценю эти слова. Спасибо. Но пообещай». «Обещаю, что ничего не случится», — широко улыбнулся я. «Максимум тебя попросят уйти со стадиона, но это один шанс из миллиона». «Утешил. А сам-то ты где будешь?» «Да можно сказать, что там же». «Позднее. Лавка Адриана». «Марк, прости, что так спонтанно позвала?» «Да брось. Я поцеловал Илону и уселся на стол в мастерской. «Я всегда рад нашим встречам. Соскучилась?» Рыжая нежно щелкнула меня по носу. «Останови на секунду свой поток флирта, апостолов. Надо поговорить». «Так», — я прищурился. «Что-то случилось?» «Нет», — чуть покраснела подруга. «Или да, это как посмотреть». — Обожаю загадки. — Не ты один. — Не понял. — Слушай. Илона села рядом со мной и покачала ногами, которые сегодня были обтянуты, изумительными черными чулочками, которые заканчивались где-то под волнистой зеленой юбкой. — Мне слегка не по себе, но я не смогу завтра прийти на ваш матч. — Вот оно что. Я улыбнулся. — Я-то уж думал что-то серьезное. То есть тебе даже обидно не будет, что я про Динамли такое важное для тебя событие? учитывая что меня поёрли из команды и играть я не смогу ой подруга ущипнула меня и показала язык в общем завтра рано утром я уезжаю в питер решила отдохнуть в культурной столице ты сейчас точно щипком не отделаешься да и рассказать все все умолкаю в общем дело серьезное помнишь дедушка начал странно себя вести с самой середины осени а то наверное занимался чем-то важным раскинул на тебя управление магазином «Ну, можно сказать и так. Он мне ничего не рассказывал, но после того, как его положили в больницу, пришлось...» Я кивнул. Позавчера Адриан навернулся с лестницы и сломал себе бедро. Из-за внушительного возраста, оказывается, ему было уже восемьдесят три. Никогда б не подумал. Дедуля был в отличной форме. Быстро страстить кости не получилось даже с магией. Ему прописали неделю стационара. «И что там интересного?» Он утверждает, что напал на след нескольких потерянных трудов Вильгельма Пеля. Алхимика, который владел башней Грифонов? Поставщика Императорского дома и, по слухам, человека, который вторым после Николаса Фламеля якобы открыл философский камень? Об артефакте, превращающем свинец в золото, легенды ходили несколько столетий, но никаких задокументированных подтверждений его существования не было. На мой взгляд, все это было просто красивой легендой для юных алхимиков, чтобы они стремились к знаниям. Именно. Говорят, что Пель готовился представить его императору. Илона, оседлав любимого конька, историю, начала говорить быстрее обычного, а ее глаза заблестели от воодушевления. Вот только не успел. Все эти документы были утеряны после того, как его растерзали его собственные грифоны, проклятые неизвестным чернокнижником. «Любопытно». «И что, твой дедушка действительно нашел что-то, что подтверждает эти... легенды?» «Ты в курсе, что Пель — это прадед моего деда?» «Ты шутишь», — изумился я. «То есть твой пра-пра-прадед?» «Именно так», — Илона задрала свой острый носик. «Обалдеть! Это новость!» «Спрашивала бы о моей жизни побольше, знал бы!» Рыжая снова показала мне язык. «Спрошу прямо сейчас». Что там с твоим дедом-следопытом и философским камнем вашего предка? Не скажу, что теперь что-то изменилось в моем отношении насчет этого мистического артефакта, но послушать было любопытно. — Да философский камень ни при слегка расстроилась подруга. — Там о другом речь. Пель на самом деле был выдающимся алхимиком, изобрел много разных и полезных вещей, вот только не все из них были запатентованы и дошли до наших дней. — И... Легенды о башне Грифонов всегда завораживали дедушку. Он посвятил много лет изучению старинных документов и архивов, и прошлой осенью, во время своей поездки в Петербург, отыскал след. Обрывки зашифрованного дневника Пеля. Все это время он потратил на расшифровку, представляешь? — Вполне. Ваша семья весьма... увлекающаяся, как я заметил. Илона спрыгнула со стола и начала вышагивать по мастерской. Вчера дедушка рассказал, что среди расшифрованного он нашел упоминание о каком-то масле грифона. И что оно делает? Якобы повышает восприятие человека, скорость, реакцию, даже добавляет предчувствие будущего. предвидение на минималках? Ну, если верить записям. А Адриан уверен, что это реальные документы? Не говорю уже об уверенности о правдивости этих исследований. Дедушка всегда досконально изучает попавшие ему в руки источники. В глазах Илона мелькнули искорки, предупреждающие о том, что лимит моих подколов на исходе. «Хорошо, и что теперь он хочет от тебя? Чтобы ты поехала копаться в пыльных архивах? Или обчистила библиотеку Петра? Да если бы. Оказалось, что у одного из его знакомых есть еще несколько страниц этого дневника. Но он живет в Северной Америке и улетает завтра вечером. Им, надо думать, не доверяет службам доставки. Догадаться было нетрудно». Ты же имеешь небольшое представление о рынке редкостей и людях, которые занимаются такими вещами? В общих чертах. Нужно будет декларировать посылку в таможенной службе. А у каждого уважающего себя торговца древностями есть свой человек в таком ведомстве. Не будет ничего удивительного, если страницы дневника просто не доедут до нас. Это все-таки очень ценная штука. Так что забрать их должна будешь ты. Точно. Ясно. Что ж, это уважительная причина». Я притянул к себе Илону и поцеловал ее. «Езжай, конечно». «А ты не хочешь ко мне присоединиться?» Рыжая ответила на поцелуй и немного отстранилась. «С тобой мне было бы спокойнее. Тем более, что играть сам ты не сможешь». «Читаешь мои мысли», — улыбнулся я. «Давно хотел посмотреть Северную столицу. и обязательно к тебе приеду, но после игры». «Ну, пропустить финал я не могу. Это все же моя команда, и я столько для нее сделал. Это будет неправильно». — Ладно, — кивнула рыжая. — Я вообще-то и планировала задержаться на несколько дней. — Устроим романтический отпуск? — Хм, мне это нравится. — Тогда договорились? — Безусловно. 2 июня 2031 года. Стадион Арканума. Грохот и музыка, доносящиеся со стадиона, создавали впечатление, что там будет разыгран не финал Арканума, а по меньшей мере Кубок Мира. Здоровенные магические колонки крутили последний хит этой весны. Что-то попсовое, я особо не вслушивался. Зрители уже скандировали кричалки и гудели в вузелы. Комментатор, бессменный пятикурсник Василий Уткин перекрикивал их, пытаясь завести толпу еще сильнее, и у него это отлично получалось. Трибуны были заполнены почти полностью. Было приятно, что мои годовые усилия по привлечению зрителей на Кубок Академии увенчались таким успехом. Ну ладно, не только моих. После Нового года руководство Арканума подключилось к освещению турнира, сделав из практически закрытого чемпионата элитного учебного заведения зрелище, права на трансляцию которого даже были проданы одному из столичных спортивных телеканалов. Недорого, но все же. Мы сидели в раздевалке, ожидая, когда нас вызовут на поле, и настраивались на игру. Каждый делал это по-своему. Арс медитировал, Аня барабанила ладонями по коленям, отбивая какой-то ритм. Близнецы острили, и все в таком духе. — Ну что, ребята, готовы? Пройдя мимо меня, задал вопрос Чехов. — Готовы, тренер. гулко отозвался за всех зверь. — Стихийники сильны. У них, пожалуй, лучший состав за последние годы. — произнес Вениамин. — Но знаете что? «Вы ничуть не хуже. Ничуть! Из команды Долбаклюев вы превратились в настоящую спортивную машину. Не без моей помощи, конечно, но я верю в то, что вы сможете надрать заднице этим ушлепкам. Верю. А вы верите?» «Да!» — хором произнесла команда. «Жаль, Марка с нами нет. Теребя косу, призналась Варвара. Вот уж кто хотел бы устроить стихийникам головомойку». «Команда — это не только один человек» наставительно произнес Чехов. «Не нужно забывать об этом. Да, Марк показал себя прекрасным раздающим, но я уверен, что Олег прекрасно справится с поставленной задачей. У него и опыта больше, раз уж на пошло. Верно, Олег?» Все взгляды обратились на меня, и я, подражая манере вещего, коротко кивнул. «Справлюсь. Ну и отлично. Нет, ну это надо же. До последнего не верил, что мой сумасшедший план выгорит. Да...» Честно говоря, я думал, что системы защиты на стадионе будут получше. Хотя, может, просто до такого безумия никто из студентов еще не додумался. Теперь оставалось лишь не спалиться каким-нибудь совершенно нелепым образом во время игры, разделать стихийников под орех и кубок Туровальда мой. Хотя, чтобы все это провернуть, пришлось приложить столько сил. С подменой личности проблем, кстати, не особо возникло. Обычный морок, который уже разок накладывала на меня Бунгама, только другого характера. Сложный, энергозатратный. Но хладнокровная сволочь после того, что натворила в Академии, была у меня в крупном долгу. И хвала Эфиру, она это не просто понимала, но и согласилась помочь. Хотя для этого мне пришлось почти месяц провести, циркулируя огромные объемы ее сумасшедшей магии пропускать через себя, сходить с ума, восстанавливаться и повторять это снова и снова, пока жаба не сдалась. Хотя поначалу она предложила просто списать долги за Вальтера, что, в общем-то, было нефиговым предложением, но Яна стоял на своем и потребовал кое-что иное. Когда жаба оказалась в моей полной власти, пусть и всего в одной услуге, начался второй этап — подмена личности. Я долго ломал голову, что с этим делать и как провернуть. Вариантов было не то, чтобы много, но в итоге я отказался от идеи оглушить одного из игроков, связать его и запереть в каком-нибудь чулане. Потом это обязательно бы вскрылось, так что я решил поступить честно. Что-то в последнее время это становится для меня нормой. Выбрал того, кто стал раздающим вместо меня, Олега Вещева. Позвал его на серьезный разговор и признался в том, что собираюсь сделать. С выбором я не ошибся и по той причине, что прочел Олега, и был уверен на 90 процентов, что он согласится. Парень при всей своей молчаливости искренне хотел победы в кубке, и также прекрасно понимал, что как игрок куда слабее меня. Посвящать его в тонкости я не стал, лишь объяснил, что сделаю иллюзию своим родовым существом, а взамен... Ну что ж, мой счет опустил еще на пятьдесят тысяч. В том, что вещи меня не сдаст, я был уверен, хотя бы потому, что он добровольно согласился принять во всем этом участии и принял оплату. В общем, снять с него иллюзорную копию для Бунгама не составило никакого труда, но это была меньшая из проблем. Просто выиграть кубок — полбеды. Куда больше мне пришлось поломать голову над тем, что делать потом, когда он окажется у меня в руках. Подержать артефакт, в котором хранился эфир, удастся всего ничего. Минуту, может, две-три а затем на нем торжественно обновят гравировку, сделают несколько фото с командой и утащат обратно в академию, где снова установят в суперзащищенный стеклянный бокс. Так что требовалось придумать, как за эту пару минут выкачить эфир из кубка. И вот с этим пришлось повозиться. Собственно, второй месяц после косяка на факультативе я потратил как раз на разработку метода извлечения. Проблема состояла в том, что эфир можно было перелить лишь во что-то, что могло выдержать мощь самого сильного элемента во Вселенной. Кубок Торвальда, например, был изготовлен из металла гаобан, одного из редчайших, встречающихся в обозримой Вселенной. Само собой, местные ученые не подозревали об этом, иначе бы не использовали кубок так тупо. Просто металл гаобан мог мимикрировать под любой другой металл, полностью перенимая его свойства, но на глубинном уровне до которого земляне еще не дошли, все было куда сложнее. Но у меня-то под рукой такого материала не было. Лишь одно могло вместить в себя такую мощь — древо. Вот только, насколько я знал, его было невозможно повредить человеческими методами. Хотя это не мешало столичным продавцам сувениров продавать талисманы из якобы настоящей коры древа. Разумеется, это были фальшивки, но изучив вопрос подробнее, я кое-что придумал. Листья. Пусть в них не хранился эфир, и они никогда не опадали, но некоторые имперские ведомства научились воздействовать на черешки молодых листьев, чтобы снять их с дерева. Насколько я узнал, из них делали элементы дизайнерской одежды, отличающиеся невероятной твердостью. Разболтать модного дизайнера, с которым была знакома княжна Долгорукая, оказалось несложно. Длинноволосый накрашенный парень в претенциозном блестящем пиджаке и кожаных шортах обожал говорить о себе. А используя свое умение читать эмоции и внушать их, я направил его в нужное русло, выпытав способ срезания — банальные лазеры, пусть и с добавлением нескольких сложных заклинаний и магических кристаллов — пришлось потратить еще немного времени, денег и соорудить листовор. хвала эфиру, многие ветви древа располагались не только над Кремлем, вокруг которого воздушное пространство было закрыто, но и над многими окрестными домами. Взломать замок, подняться на грузовом дроне, выдав себя за представителя коммунальной службы. Что может быть проще? Да много чего, но у меня получилось. А дальше все пошло как по маслу. Пусть эфира в небольших нижних листьях, размером со здоровенный лопух, и не было, хранить они его могли. Рассчитав вместимость одного и прикинув, сколько их всего потребуется для энергии и скупка, я принялся за садовые работы. Учитывая, что от полиции пришлось убегать всего раз, Можно сказать, что операция прошла без сучка, без задоринки. Ну а дальше? ах надеюсь, собранный мной талисман, напоминающий свёрток наркоторговца, выдержит хотя бы месяца три. Пока не придумаю что-нибудь более... стабильное. Ну а что было делать? Время поджимало. Рёв стадиона выдернул меня из воспоминаний. Судя по дикарской кричалке, на поле вышли стихийники. Чехов тоже, прислушавшись к шуму, театрально поднял палец. о слышите «Нас приглашают». «Команда неведомого факультета!» — раздался громогласный голос Уткина. «Встречайте! Зверев, Лисицына, Кабанов, Вещей!» Услышав фамилию Олега, я встал и трусцой побежал на выход. но все. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Пора за работу!»